Глава сорок пятая. Сделка заключена. Обломком лодки взошла луна. До этого мы не рисковали уходить далеко. Звездный свет был слишком слаб. Под луной госпожа повела меня в обход к тому месту, где упали взятые. Остановились мы на безопасной песчаной прогалине. Госпожа расстелила одеяло. Мы находились в небе с магией. — Садись. — Я сел. Села и она. — Что? — Молчи. Она закрыла глаза и ушла в себя. Интересно, подкинул ли молчун душечку ради слежки за нами? И отпускает ли она с грязные шуточки мои товарищи, поднимая бродячие деревья? И в какую адовую игру я впутался? Ну, кое-чему ты научился, Костоправ. Потом я заметил, что госпожа вышла из транса. Удивительно, прошептала она. Кто бы мог подумать, что у них хватит смелости? Что? Наши летучие друзья. Я ожидала увидеть шепот и хромого, помня их старые грехи. Но это ехидный и волдырь Хотя ее мне следовало подозревать. У нее большие способности к некромантии. Она снова размышляла вслух. Часто ли с ней такое бывает? Если часто, то она не привыкла иметь под боком свидетелей. О чем ты? Она пропустила мой вопрос мимо ушей. Но сказали ли они остальным? Я вслушался и сложил кое-что вместе. Прозрение госпожи. Три варианта будущего, и ни в одном нет для нее места. Быть может, это значит, что ее колдунам там места нет? Быть может, они решили взять будущее в свои руки, избавившись от повелительницы? Легкие шаги удивили меня, но не слишком. Я решил, что это молчун, решил за нами пошпионить. И оказался потрясен, когда рядом с нами села душечка. Одна. Как я не заметил возвращение без магии? Отвлекся, наверное. «Они еще не выбрались из кораллов», — продолжала госпожа, словно не замечая душечки. «Это дело не быстрое, а они оба ранены. корал конечно, не может их убить, но доставляет сильную боль. Пока они лежат и ждут рассвета. И?» «Они не могут уйти с равнины. Душечка читает по губам. Она уже знает». «Ну, так я же тысячу раз повторял, что девочка умница». Думаю, именно это знание побудило душечку занять место по другую сторону от меня. О, да, оказалось, что я играю роль переводчика. Проблема в том, что восстановить эту беседу я не в состоянии. Кто-то потом подправил мою память. Я мог делать лишь обрывочные записи, но и теперь они выглядят совершенно бессмысленными. Шли какие-то переговоры. Сохранилось чувство глубокого изумления. Душечка желала заключить сделку, госпожа тоже. Они достигли соглашения. Хрупкого, конечно, потому что после, в пределах безмагии, госпожа все время держалась со мной рядом, чаще за моей спиной. Очень мило служить живым щитом. А душечка держалась рядом с госпожой, чтобы та не воспользовалась своей силой. Один раз душечка ее все же отпустила. Но я чуть забегаю вперед. Вначале мы вернулись, никому не сказав о встрече. Мы с госпожой пришли чуть позже душечке стараясь изобразить последствия сердечного и бурного свидания. Завистливые взгляды доводили меня до смеха. На следующее утро мы с госпожой вышли из безмагии. Душечка отвлекла, молчуна, одноглазого гоблина, отправив их торговаться с мингирами. Пратец дерева никак не мог решиться, а мы пошли в противоположном направлении — искать взятых. Собственно говоря, их и искать не пришлось, они еще не выбрались из кораллов. Госпожа воззвала к власти, которую имела над ними, и они перестали быть взятыми. Ее терпение истощилось. Может, она решила преподать другим наглядный урок. Как бы то ни было, когда мы возвращались в нору, в небе кружились стервятники, настоящие стервятники. «Проще пареной репы», — подумал я, вспомнив, как пытался убить Хромова, и как на моем пути вставали проклятые твари. Для нее, а для меня — за гранью возможного. Мы вернулись к переводам. Так замотались, что и не следили за новостями. Вдобавок у меня звенело в голове, госпожа промыла мне мозги после беседы с душечкой. А тем временем Белая Роза смогла как-то договориться с праотцем деревом. Хрупкий союз окреп. Еще я заметил, что менгиры перестали надоедать мне чужаками на равнине. Все это время они имели в виду следопыта и пса Жабадава, и госпожу. Двое из трех перестали быть чужаками. Что осталось с псом-жабодавом, не знал никто. Даже менгиры не сумели за ним проследить. Я попросил следопыта объяснить, откуда взялось имя, но тот не помнил. И самого пса-жабодава тоже не помнил. чудесада и только. Теперь следопыт был просто детищем дерева.